В то время как поляне, северяне и другие племена платили дань казарам, побелки с каждого дома, варяги из-за моря брали дань на славянах-новгородских, на кривичах, также на чуде и мере. Скоро, однако, эти народы прогнали варягов за море, перестали давать им дань и начали владеть сами собою. Но, прогнав варягов, они никак не могли уладиться друг с другом, и начали междоусобные войны. Тогда они стали говорить между собою, «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил все дела справедливо». Отправили послов к варягам, к Руси. Русью назывались варяги точно так же, как другие зовутся шведами, иные норвежцами, англичанами, готами. Чуть новгородцы и кривичи сказали Руси, «Земля наша велика и обильна», «Да порядку в ней нет. Пойдите княжить и владеть нами». Собрались три брата с родственниками своими, взяли с собою всю Русь и пришли. Рюрик в Новгород, Синеус на озеро, Трувор в Изборск. От них-то и прозвалась русская земля. Через два года умерли Синеус и Трувор. Рюрик один принял всю власть и раздал города приближенным к себе людям. Двое из них, Аскольд и Дир, которые не были ни родня Рюрику, ни бояри его, отпросились идти к царю городу. Идучи вниз по Днепру, они увидали на горе городок и спросили: "Чей городок?" Жители отвечали им: "Были три брата: Кий, Щек и Хариф. Они-то и построили этот город. да после изгибли, а мы вот платим дань казар". Аскольд и Дир остались в Киеве. Собрали много варягов и начали владеть полянами, Арюрик княжил в Новгороде. В 866 году пошли оскольд и Дир на греков при царе Михаиле. Царь в их время пошел было войною на Аравитян, но, получив вещь, что Русь идет на Царьград, возвратился. Между тем оскольд и Дир вошли в Константинопольскую гавань, перебили множество христиан и с двумястами кораблей обступили город. Царь с патриархом всю ночь молился в церкви в Лохернской и потом, вынивши Ризу Богородицы, погрузили её в воду. До того времени море было тихо, вдруг поднялась буря с ветром, встали волны и разбили русские корабли. Очень немногие из Аскольдовых воинов спаслись от такой беды и возвратились в свою землю. Между тем умер Рюрик. Он передал княжение Олегу, своему родственнику, поручив его и сына своего, Игоря, который был еще дитя. Собрав много войска, пошел Олег к Смоленску, взял этот город и посадил в нем своих мужей. Оттуда пошел вниз, взял Любич и посадил там также своих мужей пришедшие к горам Киевским, и видя, что оскольд и Дир княжет, Олег скрыл часть воинов своих в лодках, других оставил позади, а сам пришел, неся малютку Игоря на руках. Он послал сказать оскольду и Диру, «Мы купцы, идем в Грецию от Олега и Игоря, придите повидаться с нами». Оскольд и Дир пришли. Тогда воины повыскакивали из лодок, и Олег сказал киевским князьям, «Вы не князья, не княжеского рода, но я княжеского рода, и вот сын Рюриков. Аскольда и Дира убили, понесли на гору и погребли там». Олег сел княжить в Киев и сказал, «Это будет мать русским городам». После чего начал строить города и установил дани. Сперва Олег воевал с древлянами и заставил их давать дань по черной кунице. Потом он пошел на север, победив их, он наложил на них дань легкую, а казарам давать дань запретил, сказавши, «Я неприятель им, а с вами у меня нет никакой вражды». Послал и к Радимичам спросить, «Кому даете дань?» Они отвечали, «Казарам». Олег сказал им, «Не давайте казарам, а давайте лучше мне». Радимичи согласились. В 907 году пошел Олег на греков а Игоря оставил в Киеве. Взял с собою варягов множество, и новгородцев, и чуди, и кривичи и других народов. Со всеми с ними пошел Олег на конях и в кораблях и пришел к царю-городу. Греки замкнули гавань и затворили город. Олег вышел из корабля, велел корабли вытащить на берег и повоевал городские окрестности.